рунд город пшеничных полей так называли гарнизон юго восточного войска и были правы четверть всего на юге хлеба выпекалась из их зерновых рунд являлся не просто крепостью и оплотом но и по праву считался одной из житниц просторных земель даари палаш сидя за штабным столом выслушивал мнение румских командиров о сегодняшнем донесении от Зарислава. «Это просто смешно», — не унимался Михай. «Я предупреждал. Рано его ставить воеводы. Месяца не прошло, а ему уже кажется такая жуть. Подумать только, Лемурия! Да они вымерли тысячи лет назад!» «Зарислав врать не станет», — молвил Богдан Правдоруб, командир рунской конницы. «Я этого и не утверждаю», — парировал воевода Михай. «Где факты? Где пленник? Какого ядрена вожь вторжение?» «Угомонись, Михай», — осадил его палаш. «Сам понимаешь, пленника смогут сюда доставить лишь спустя три недели. И это, если конвоиры не спать не будут, не есть по дороге. Так что умножь этот срок на два с половиной. Вот тогда все и выяснится». «Хочешь сказать, мы будем ждать почти два месяца?» Вспомни, большерукий четко приказал явить всю мощь юга Бхазара. «Всю, понимаешь?» «А это не только полк Рунда должен выйти на трепет, но и каменный тоже!» «Понимаю», — кивнул Палаш. «Но игнорировать полученные от проверенного командира сведения не имею права. Ведь не зря Ильгам нас отправил сюда». Чародей его ранга способен предчувствовать приближение опасности. Он будущее может узреть. А маневрами мы и так без магов всегда занимались. — Тогда что ты предлагаешь? — спросил Михай. — Развернуть каменный полк назад? Да они только вышли из северных джунглей в поля. А это половина пути до нас. Старшего Палаш молчал. Невыполнение приказа — измена. — напомнил Михай. — Не рискуй, дружи, ради древних сказаний. Пхазары — реальный враг, и они уже на нашей земле. — А вот представь, Михай, если Лемурия действительно существует, — вновь молвил Богдан. — Мы не сдюжим супротив них даже с двумя полками. Михай отмахнулся. — Еще никому не удавалось скрытно подвести армию к нашим границам. — Как, понимая, Бхазар не в счет? — вкрадчиво уточнил Палаш. Михай нахмурился. Это его разведка проморгала прибытие на утес Бурунхана. Там без магии не обошлось. — А тут дикие джунгли, — вздохнув, ответил Палаш. — В любом случае, сейчас мы обсуждаем, вернуть каменный полк назад или нет. Так как время на принятие решения у нас еще есть, будем голосовать. «Зачем голосовать?» — спросил Правдоруб. «Палаш, ты старший воевода, вот и приказывай». «Временный», — поправил Тысяцкого Палаш, — «и только на период учений. Если вы боитесь ответственности, я сам приму решение, но мне важно ваше мнение, как таковое». «Вертать нельзя», — твердо высказался Михай. — Если у нас все еще есть время на оценку обстановки, то я согласен с воеводой, — проговорил Богдан. — Тем более стену просто так не взять. Нужны анагры и штурмовые лестницы. Подобное, как вы сами знаете, скрыть во время марша не удастся. К тому же сообщение только одно — и нет подтверждений ни от других тысячских, ни от сотенцев сторожевых башен. — Во-во, — поддержал Михай. — Тогда решено, ждем, — подытожил Палаш. Вставая, Михай все же спросил, — А что ты сам думаешь, друже? Старший воевода подошел к штабной карте и передвинул рунский полк и те части, что его прибыли с ним, из центрального юга к Навею. — Думаю, я должен идти вот сюда, на рубеж, а Каспию доверить войну с пхазарами, но лучше княжичу Градимиру.